Утром после завтрака я снова покинул территорию деддома направившись по делам. Прошвырнулся по одному из рынков. И этот закрывают. Уже объявления повесили. Торговый центр тут будут строить. Заимев средства, я прямо тут же закупил большую часть того, что планировал. Два больших пакета получилось. Но ничего, на такси довез все в гараж. Сначала я устроил уборку. Ведро нашел, принес воды от сторожки и отмыл все наверху. Потом выбил матрасы и подушки на диване. Приведя комнату в порядок, застелил новым постельным бельем кровать. Остальные покупки убрал внутрь старого шифоньера, протерев там полки. Подушку новую купил из синтепона. Нормально. Немного полежал отдыхая. Браться снова за заказ я пока не стал, хотя и планировал сегодня его закончить. У меня были другие дела. Снова сделав голос пожилого человека, я достал новый простенький телефон и новую симку. Набрав номер, после недолгих гудков услышал мужской голос. Опять риэлтор. С ним я не так долго поговорил. Узнал цену покупки и, возможно, аренды нужного гаража, поблагодарил его и отключился. Цена за продажу немного ошарашила. Миллион сто тысяч. Но я решил твердо именно покупать. Мне нужен этот бокс. Будет запасным местом лёшки Основное здесь. Схему провернут уже что и при аренде этого бокса. Однако задерживаться не стоит. Объявление выложили два дня назад и уже больше тысячи просмотров. Значит, есть те, кого оно может заинтересовать. Нужно перехватить, оно того стоит. Вот только где взять такую сумму? Ничего, пара дней у меня, думаю, есть. Что-нибудь придумаю. Спустившись и включив лампу дневного света над верстаком, я продолжу заниматься заказом.